Что же делать? Должны ли они терпеливо ожидать, пока Джордж не устанет от своего изгнания и вернётся к любящим его друзьям, или можно как-то ускорить его возвращение? Роберт Одли был на распутье. Возможно, в том невыразимом облегчении, какое он испытал, узнав, что его друг избежал гибели, он был не способен предвидеть, что же последует за этим счастливым спасением. В таком состоянии Роберт отправился в Дорсетшир, нанести визит мистеру Толбейсу, давшему свободу своим чувствам и зашедшему так далеко, что даже пригласил друга своего сына разделить с ним гостеприимство своего чопорного квадратного особняка из красного кирпича. Мистер Толбейс испытал лишь два чувства, услышав историю Джорджа: облегчение и счастье при мысли, что его сын спасён, и сильное желание, чтобы госпожа была его женой. Да, бо он мог таким образом сделать из неё наглядный пример в назидание другим. "Не мне порицать вас, мистеру Одли", сказал он, "за то, что вы избавили виновную женщину от правосудия и нарушили таким образом законы нашей страны. Могу лишь заметить, что поподи эта дама в мои руки с ней бы так не обращались". Итак, в середине апреля Роберт Одли в Нофе оказался под высокими чёрными елями. Куда так часто уносились его мысли после первой встречи с Клары Толбейс? Теперь в изгородях расцвели преимущественно ранние фиалки, а ручьи, скованные льдом так же, как некогда сердце Харката Толбейса, теперь оттаяли и весело струились в колючем кустарнике под капризным апрельским солнышком. Роберту предоставили строгую спальню с гардеробной. И каждое утро он просыпался и видел, как солнце ослепительно сверкает сквозь щели квадратных белых ставен и освещает две лакированные урны, украшающие из ножья его голубой железной кровати, пока они не начинали сверкать, словно крошечные бронзовые лампы римских времен. Визит к мистеру Харкоту Толбейсу был скорее похож на возвращение в детство и школу. Те же незашторенные окна, узкие коврики у кровати — Тот же лязгающий звонок каждое утро, тот же непреклонный слуга, вплывающий в длинную столовую, одним словом, дом Толбейсов был очень похож на частное учебное заведение для сыновей джентльменов, готовящих себя к церкви и армии. Роберт Одли просыпался от резкого звука колокольчика и умывался при беспощадном свете утреннего солнца, яркого, но не греющего. Он подражал мистру Харкату Толбейсу, принимая по утрам холодный душ, И выходил такой же подтянутый и посиневший, как и сей джентльмен, когда часы били 7, чтобы присоединиться к хозяину дома в его утренней прогулке под ялинями. Но они обычно прогуливались втроём, и третьей была Клара Толбэйс, которая шла рядом с отцом, прекраснее самого утра. Ведь оно иногда бывало пасмурным, в то время как Клара, всегда свежая и красивая в своей широкополой соломенной шляпе с развивающимися голубыми лентами, один дюйм которой мистер Одли счел бы самым достойным украшением, когда-либо красовавшимся в петлице избранника. На этих утренних прогулках часто говорили об отсутствующем Джорджа, и Роберт Одли редко занимал свое место за длинным столом, не вспомнив о том утре, когда он в первый раз сидел в этой комнате, рассказывая о своем друге и ненавидя Клару Толбой за ее холодное самообладание. Теперь он знал её гораздо лучше. Она самая благородная и прекрасная из всех женщин. Но знает ли она, как дорога друг у её брата? Роберт иногда удивлялся, как это он до сих пор не выдал себя, как любовь, оказавшая на него такое магическое влияние, не заявила о себе ничайным взглядом, дрожью в голосе, который изменял ему в разговоре с ней. Однообразие жизни в доме нарушалось время от времени церемонными обедами. на которые собирались сельские жители. И случайными вторжениями утренних посетителей, бравших гостиную штурмом и удерживавших её около часа к полнейшему замешательству мистера Одли. Этот джентльмен испытывал весьма злорадные чувства к розовощёким молоденьким сквайерам, являвшимся обычно со своими мамашами и сёстрами.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 к цветам в оранжерее, отнимавшим у нее так много времени и отвлекавшим ее внимание от него. Поначалу они были весьма церемонны друг с другом и становились близки и дружны, лишь когда говорили о злоключениях Джорджа. Но мало-помалу между ними возникла тесная связь. И прежде чем истекли первые три недели визита Роберта, мисс Толбейс, сделала его счастливым, серьёзно взявшись за дело и отчитав его за ту бесцельную жизнь, что он вёл так долго, и малую пользу, которую он принёс, несмотря на данные ему Богом таланты и возможности. Как приятно, когда тебя наставляет на ум любимая женщина. Как приятно умолять себя перед ней. Как чудесно намекнуть, что если бы его жизнь была посвящена кому-нибудь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 включая все издания Мишеля Леви и полудюжину инкрустированных серебром пянковых трубок, увольнение на пенсию миссис Мелони и выложил 2-3 тысячи фунтов на приобретение нескольких акров зелёного кустарника и ровной лужайки, окружающих то, что должно было стать сказочным коттеджем, чьи освещённые решётчатые окна виднелись бы из беседок, увитых миртом и ломоносом, и отражались в пурпурной глади озера.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 Я бы сделал это, думал он, если бы был уверен в награде за свой труд, если бы она приняла завоеванную мной репутацию и поддерживала меня в борьбе своей преданной дружбой. Но что, если она пошлёт меня в эту битву, а сама выйдет замуж за какого-нибудь неуклюжего сквайра? Будучи от природы нерешительным, без сомнения, мистер Одли мог бы очень долго хранить свою тайну, боясь заговорить и нарушить очарование неизвестности. пусть и не полная надежд, но и не совсем безысходная, если бы он не испытывал искушения поддаться порыву и признаться ей. Он находился уже пять недель в Грейндж-Хит и чувствовал, что из уважения к приличиям не мог оставаться дольше, поэтому в одно майское утро он упаковал свой чемодан и заявил о своем отъезде. Мистер Толбес был не такой человек, чтобы горько причитать, теряя своего гостя, но он сердечно высказался, прощаясь с Робертом.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 Неудивительно поэтому, с каким угрюмым отчаянием размышлял он об этой мрачной перспективе и был неважной компанией для мистера Толбейса в это утро. Но вечером после обеда, когда солнце клонилось к западу, и харка Толбейса, заперся в библиотеке со своим адвокатом и одним из арендаторов, мистер Одли, немного успокоился. Он стоял рядом с Кларой у высокого огня в гостиной, созерцая, как сгущаются сумерки.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 «Я объеду Австралию из конца в конец, чтобы найти вашего брата, если вы пожелаете Кларе, и не вернусь без него». Он опустил голову. Она не сразу ответила ему. «Вы так добры и великодушны, мистер Родли!» Промолвила она, наконец. «И это слишком щедрое предложение, но...» «Это невозможно. Какое право имею я принимать такую жертву?» «По праву?»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 Поедем вместе, любимая, как муж и жена. Поедем вместе, моя любовь, и вернём домой нашего брата. Когда четверть часа спустя мистер Харкатолбы сошёл в освещённую лампой комнату, где Роберт был один, и ему пришлось выслушать признание, немало удивившее его. Как все самонадеянные люди, он был слеп ко всему, что происходило у него под носом, и был полностью уверен,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 Он вернулся новым человеком, с новыми заботами, новыми планами, новыми целями. Его жизнь так круто изменилась. Он смотрел на мир другими глазами и видел все в розовом свете, недоумевая, как ему могло раньше казаться, что этот мир сер и уныл. Он задержался в Грейндж-Хит до ланча и вошел в тенистые дворы Темпля, когда на землю опустились сумерки. Миссис Мелани... По своему обыкновению, скребла лестницу, и ему пришлось подниматься в мыльном чеду со скользкими ступеньками. Там много писем в вашу честь, сказала прачка, поднимая с колена, прислонившись к стене, давая пройти Роберту. И несколько посылок, и один джентльмен, он заходил много раз и ожидает вас сегодня вечером тоже, потому что я сказала ему, что вы писали и просили проветрить комнаты. Очень хорошо, миссис М. Принесите мне, пожалуйста, обед и пинту шаре, как только освободитесь, и проследите за моим багажом. Он поднялся в свои комнаты посмотреть, кто же его ожидал. Едва ли это что-нибудь важное. Возможно, какой-нибудь назойливый кредитор, ведь он оставил свои дела в беспорядке, поспешно откликнувшись на приглашение мистера Толбайса, и парил слишком высоко в облаках любви, чтобы помнить о таких земных делах, как неоплаченные счета портного. Он открыл дверь в гостиную и вошёл. Канарейки пели прощальную песню заходящему солнцу, и слабые жёлтые отблески мерцали на листьях герани. Посетитель сидел спиной к окну, опустив голову на грудь. Но он вздрогнул, когда Робертодли вошёл в комнату, и молодой человек издал изумлённый возглас и раскрыл объятия своему пропавшему другу Джорджо Толбейсу. Вместе с Мелани Пришлось принести ещё вина и еды в Ставерне, где она была постоянным покупателем. И молодые люди до глубокой ночи сидели у камелька. Мы уже знаем, сколько всего пришлось рассказать Роберту. Он лишь слегка коснулся предмета, который причинил Джорджу столько страданий, совсем немного рассказала несчастной женщине, доживавшей остаток своей злощастной жизни в тихом пригороде за холустного бельгийского городка. Джордж Толвейс Вкратце рассказал о том солнечным 7 сентября, когда он оставил друга спящим у ручья с форелью и пошёл выяснять отношения с женой, которая своим тайным заговором разбила его сердце. Видит Бог, что в тот момент, когда я падал в чёрную яму, зная, что я вероломная рука послала меня на смерть, моей первой мыслью была безопасность женщины, предавшей меня. Я упал на ноги в кучу жидкой грязи, поранил плечо и сломал руку о стенку колодца. На несколько минут я был оглушён и ошеломлён, но с трудом поднялся, поскольку чувствовал, что вдыхал отравленный воздух. Мне помог мой австралийский опыт. Я умел взбираться вверх, как кошка. Камни, которыми был выложен колодец, были шероховаты и неровны, и я сумел подняться наверх, ставя ноги в проёмы между кирпичами и опирая спиной о противоположную стенку колодца, помогая себе как мог руками, хотя одна из них была искалечена.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 Человек, нашедший меня, рассказал тебе остальное, Боб. Да, мой бедный друг, он рассказал мне всё. В конце концов, Джордж так и не вернулся в Австралию. Он отплыл на борту Виктории Регии, но затем пересел на другой корабль, принадлежавший тем же владельцам, и уехал в Нью-Йорк, где остался, пока мог переносить своё добровольное изгнание, пока мог переносить одиночество. Джонатан был добр ко мне, Боб, сказал он.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 По-дружескому прикосновению руки, что провела меня через самый тёмный отрезок моей жизни.